Меня понял. Лившиц тяжело вздохнул. Он запомнил все в точности. Нужно будет рассказать об этом сегодня вечером Хели Рубинчику. В конце концов, у каждого свои собственные обязательства, и каждый имеет право на свою мафию. Просто так устроена эта жизнь. Глава 7 В Ташкенте все было как обычно. Прекрасная погода, улыбающиеся люди, как всегда довольно уютный от того такой знакомый аэропорт. Правда, в отличие от прошлых лет, почти не было лозунгов и приветствий на русском языке, обещавших выполнить пятилетку за более короткий срок. Исчезли и торжественно монументальные портреты членов политбюро среди которых всегда особенно красиво смотрелась фотография Шарафа Рашидова, признанного поэта и благодетеля родного края. Во времена правления выдающегося борца за мир и генералиссимуса, получившего даже орден победа, спустя несколько десятилетий после войны в таких случаях обычно писали «Награда нашла своего героя через много лет». В городе все было спокойно и чинно, как полагается в хорошем восточном государстве. Традиционно почитались старики, уважались женщины, строго соблюдалась существующая иерархическая лестница чиновников. Собственно, ничего не изменилось даже после революции. Это наивные люди в Москве полагали, что если сбросить женщин по и научить всех затягивать галстуки на шее, можно будет строить социализм. На самом деле государства Средней Азии действительно начали развиваться, но при строгом соблюдении уже существующих традиций и норм. Сидевший во главе республики первый секретарь считался настоящим восточным эмиром или падишахом. Соответственно, и власть, и богатство у него были эмирские, и милости, которыми он одаривал своих подчиненных, Тоже были шахскими. Одному мог дать дом, другому квартиру, третьему целую область. Коммунистическая фразеология была всего лишь прикрытием для этих людей. В каждой области, соответственно, сидел свой сатрап, боявшийся лишь эмира. В свою очередь в каждом районе сидел свой Бек, первый секретарь райкома партии, который имел соответствующую власть Бека хана Ни больше, не меньше, при непременном условии соблюдения правил игры. Каждый декханин знал, что в районе есть только один хан. Это первый секретарь райкома партии. Жизнь всех остальных людей зависит от его взгляда или настроения. В области, соответственно, все знали, что самый главный, первый секретарь области, способный казнить и миловать по своему усмотрению. И, наконец, в республике все знали, что Падишахом является первый секретарь ЦК Компартии. Правда, у каждого Падишаха, как и полагается в доброй восточной сказке, был свой злой визирь. Второй секретарь ЦК, присланный из Москвы и наблюдавший за местными аборигенами. Но визиря быстро покупали дорогими подарками обильными угощениями, и власть Падишаха оставалась неизменно величественной и грозный. Был еще великий султан, который сидел в Москве. И все знали, что султан еще более грозный и сильный, чем сам Падишах. Но до этого султана было далеко, и он почти никогда не вмешивался в дела местных правителей, требуя лишь лезтью в свой адрес полного подчинения своих вассалов и денег на содержание своей армии. Все это исправно посылалось в Москву, и в сердцах людей была благодарность и умиление за заботу султана об их процветании. Султан понимал, что нельзя ломать существующую систему, и милостиво позволял Падишаху и его ханам править по своим законам. Наивные люди, которые иногда попадались в среде интеллигенции, считали, что строят в республиках Средней Азии социализм. На самом деле, шагнул из феодализма в социализм. Там строили свой уникальный феодальный социализм.